Покровская церковь и колокольня. К югу от Преображенской высятся стройная церковь Покрова, девять глав которой зрительно перекликаются с главками Преображенского храма, сообщая всему ансамблю необходимое единство. Внешне не схожие, памятники имеют много общего. И в том и в другом случае Монументальный бревенчатый свод использовался народными зудчами как своего рода пьедестал для пышного многоглавия. Но Покровская церковь совсем иная. Образный лад ее настроен совсем на другую ноту. Девять ее глав образуют поразительную по красоте ажурную корону. Легкую, женственно-изящную пронизанную светом и воздухом, и в то же время по-своему торжественную. В Покровской церкви купола отличаются особой выразительностью строгих утонченных пропорций, богатством и разнообразием композиционных сочетаний. Покровская церковь построена на 50 лет позже Преображенской, в 1764 году, уже в другую эпоху, и другими людьми. Это, конечно, сказалось на многих ее особенностях. Все помещения церкви – сень, и трапезная, и алтарь – одинаковой ширины и в плане образуют вытянутый прямоугольник с двумя срезанными углами. В деревянных зимних храмах к ним относится и Покровская церковь, Помещение трапезной было самым большим. Трапезная в северных церквах была чисто гражданским, светским помещением. Здесь устраивались шумные братчины, веселые пиры и общие трапезы. Иногда здесь разыгрывались сцены, далекие от благочестивого смирения. Кроме того, трапезные служили местом мирской сходки, суема на котором жители погоста и входящих в его состав селы и деревень решали свои насущные житейские дела, подчас ничего общего с верой не имеющие. Здесь происходили судебные разбирательства, оглашались царские воеводские указы, раскладывались и взымались подати, выбирались должностные лица. У крыльца церкви совершались публичные наказания провинившихся. Это был действительно центр погоста, и не было дня, чтобы здесь не толпился народ. Против этого мирского назначения и демократического духа трапезных официальная церковь боролась, но вековые традиции народной архитектуры продолжали жить. Хотя крестьянские зодчии вынуждены были в разной степени уступать ее требованиям. Именно так произошло и с трапезной Покровской церкви. Она сохранилась, но уже не в таком виде, как прежде. Одноэтажная, крытая на два ската, трапезная внешне, во всем подобно крестьянской избе. В прошлом, когда ее окна обрамляли узорчатые расписные наличники, следы которых можно видеть еще и сегодня, это сходство было более полным. Более скромная и менее торжественная Покровская церковь нисколько не затерялась рядом с величественным Спасопреображенским храмом. Она является еще одним примером удивительной устойчивости форм древнерусского искусства на Севере. Как и в Преображенской церкви, в Покровской воплотились характерные черты северного народного зодчества. Ясен и правдив язык зодчего, не замысловатых ухищрений. Единственный декоративный элемент – ажурный зубчатый пояс, опоясывающий восьмерик. Он как бы выявляет и подчеркивает лаконичность объемного решения памятника. А расположенные вокруг центральной главы восемь чешуйчатых главок на невысоких пьедесталах образуют живописный и нарядный хоровод. Однако это завершение кажется слишком легким для массивного основания. В связи с этим высказывались предположения, что вначале Покровская церковь была задумана как традиционный шатровый храм, но уже в ходе строительства получила современное завершение. На первый взгляд Покровская церковь является одним из многочисленных вариантов теплого храма с высоким двусветным молельным залом, к которому примыкают с востока алтарь и с запада трапезная. Но есть в этом памятнике свои маленькие, но интересные особенности. На высокий кубический сруб поставлен башнеобразный восьмерик, заканчивающийся плавным расширением сруба, подвалом. В 1949-1959 годах Покровской церкви возвратили былой облик, сняли позднюю обшивку, восстановили тябловый иконостас с иконами, Собранными из зоонерских сел. Среди них самобытная по письму икона Чуда о Флоре и Лавре и Деисус из деревни Тамбицы. Завершает архитектурный ансамбль Кишского Погоста Шатровая колокольня, стоящая между Преображенской и Покровской церквами. Это самое позднее сооружение на Погосте. Создана колокольня уже в 1874 году артелью плотников во главе с мастером из Пудожа с Исоем Петрохиным. Возникла она не случайно. Раньше на ее месте стояла другая классическая шатровая колокольня. И несмотря на то, что ее формы выдают несомненное влияние каменной архитектуры, Она удивительно гармонично вписалась в общий силуэт ансамбля.